Глава 3. Я плюхаюсь на сиденье унгуца и с трудом удерживаюсь от того, чтобы не медленно заснуть. Всё-таки тяжело с не привычки шастать по лесу на лыжах. Но, как я понимаю, это не последний на сегодня аттракцион. Мы замываем над полем и летим прочь от внушительных гор, вдоль берега, вслед за едва различимой в снегу фигуройсадника. Солнце уже намекает, что оно тоже за день нагулялось.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 Да как несутся. Паши язык развивается где-то за спиной. Задние лапы вперёд передних. В общем, того и гляди врежутся в бок ункутца. Я прирываюсь запрыгнуть обратно в кабину. Не то чтобы я боялась собак, но эти уж очень жаждут встречи на мой вкус. Лиза, ты что-то от собак так шарахаешься? Они ведь табуна охраняют. Это свои собаки. Ага, только они нас впервые видят.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 Ничего себе охраннички, говорю. Это если правильное слово знать, кто угодно их окротить может. А вот они кто угодно, наставительно говорит Азамат. А только тот, у кого право есть. Это же не просто так дворняги. Их специально выводили, чтобы чуели, что у человека на уме. Я вот знаю, что я их хозяин. Они ко мне и подлизываются. Псы и впрямь. принялись тереться у его ног и просительно заглядывать в глаза, только бы лизаться не начали. Надеюсь, манерам их тоже обучают. Тут на звук собак из шатров появляются люди, трое мужиков, укутанных в длинные шубы до самых пят, а за мной откличит им что-то приветственное, и мы двигаемся им навстречу. Мужики поначалу совершенно неприлично на него пялятся. Потом немного неуверенно кланяются, а заматкивает в ответ, и мы заходим в шатёр. Будданский шатёр это такая огромная круглая палатка из шкур, на первый взгляд, кое-как накинутых на каркас. Посерёдке разведён костёр, обложенный в два ряда аккуратными камушками. А под боком у него пригрелась металлическая печечка без одной стенки. Её труба изогнута А на ските припаяна перевернутая воронка, своего рода вытяжка, в которую уходит дым от костра, и все это поднимается к дыре в потолке. Пол застелен шкурами, на каркасе растут крючочки для подвешивания одежды, утвари и мешков с чем угодно. Каркас у шатра металлический, в нем отражается и плещет золотистое пламя. В шатре весьма просторно, человек десять легко улегутся. Крыша у самых стен на высоте моего плеча, а в центре метра четыре. На печке пыхтит чугунок, время от времени выплевывая несколько пенистых капель, которые с шипением стекают по его боку, наполняя воздух сытным дымным запахом. Мы уже думали, вы вовсе не приедете. Неожиданно, понятно, говорит один из пастухов. У него тоже есть акцент, но какой-то другой, более четкий. Зачем столичному барину переться в эту глушь? А я не столичный, хмыкает Азамат. Я из Худула. Мне с тем, что лужится. А, земляк, явным облегчением восклицает пастух. Другой тоже что-то говорит, но его я увы не понимаю. Внятный продолжает. А я по другую сторону рул мирно от Худула родился, поехал вот в столицу на заработки. Да я сел на полдороге. Красиво тут.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 И его можно катить. И укатываю, пока Замат не придумал контраргументов. В костюшатер прекрасно слышно, что говорят внутри. Даже лучше, чем мне бы хотелось. Конечно, они обсуждают о Замате. И откуда у такого урода такая жена? Из какой стати он получил эту землю? Неужели не нашлось более достойных? И так далее. И это только из того, что я могу понять.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 как будто методично оглядывается через его плеча. Я не доумеваю. А что тогда? Ну, ну как муж продолжает настаивать по тухи. Нормально, пожимаю плечами, окончательно сбитая с толку. Здорово, хороший муж. Очень заботится. Мужики смотрят на меня как на больную. Чего им от меня надо? Тут входит Азамат. Они дают себе возможность на меня пожаловаться. Это проявление вежливости, чеканно объясняет он. И пока я хлопаю жабрами, продолжает в том же сухом, наставительном тоне, повернувшись к пастухам: моя жена земли. У них многие вещи устроены по-другому, так что ей надо все подробно объяснить. О да, он их прекрасно слышал и злый теперь, как лесной демон. Мне не на что жаловаться, тут же вставляю я. Они как-то не хорошо косят цена за мата. Немножечко решили, что он меня запугал, и не разрешает о себе дурно говорить. А мы-то с ними и едой делиться собирались. К счастью, тут наконец подъезжает наш провожатый. Я слышу, как он тормозит свою лошадь каким-то нечеловеческим гортанным звуком. А, азамат Ахмат! Радостно восклицает он.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 А потом широким жестом отмахивается от своих коллег. Что с вас взять? Вы же никогда на белый день не ездите в столицу. Вы бы видели, как он на баяхах выступил, всё бы поняли сразу без делиньки. Во всяком случае, я думаю, что он сказал примерно это. Я начинаю понемногу привыкать к долхотскому акценту, особенно если уши тремя слоями утеплителей не закрыты. Во всяком случае, за бездельников точно отвечаю. Азамат явно польщен, и я тут же расслабляюсь. А Пидчиков поставили на место, а моего мужа есть кому защитить и без меня. Благодать, вот еще сейчас поужинаем. Тут уже совсем жарко. Я решительно вылезаю из комбинезона и верхнего свитера, а потом и Азаматовы тряхиваю из лишней одежды. Нечего ему перегреваться.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 Мужики тем временем обсуждают что-то про лошадей и прогнозы погоды на весну и лето, основанные на поведении перелетных птиц, облаков, рыбы в море и чем-то еще с той же точностью. Впрочем, может быть в этом и есть зерно истинное. Поклонник Азаматовых боевых успехов обещает завтра нас в первом деле отвезти к конюшне, чтобы мы прониклись, восхитились и покатались. Азамат его тут же осаживает.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 Блядя на благоговейные лица пастухов. Мы ужинаем им их похлёбкой с нашими пирогами. После чего они расходятся по другим шатрам, а нам оставляют этот полный распоряжение. Они сначала, конечно, хотели освободить там два шатра. Как же не могут ведь богатые супруги из столицы провести ночь вместе. Но ну, азамат им строго указал, что я не умею, да и не должна управляться с печкой. а тем более к Кострому. И вообще, ему не нравится идея оставлять меня одну. И при этом Ворожейсно так посмотрел на троих из четырёх пустохов, что сразу стало ясно, что именно ему не нравится. Про Кострому он, кстати, соврал. С Костромом я управленцунней. Впрочем, я никогда об этом не говорила, так что он имеет право не знать. Вот тут-то и возникает первая трудность в угольвание меня на природе. А именно, я не могу лечь спать не помывшись хотя бы символически. А Азамат, конечно, предусмотрел всё, кроме этого. В шатре же никакого тазика и в помине нет. Помыть её на улице в этом сезоне исключено. Адам ад правда находит простое решение. Отворачивает пару шкур, под ними песчаная земля, слегка подогретая теплом постоянно поддерживаемого костра. И потому, не на смерть заледеневшее, воду впитывает во всяком случае. Потом выясняется, что воды в канистрах с водой хватит на чай и суп, но никак не на помыться. Так что мы, я, естественно, настояла на том, чтобы ни один азамат не млялся с моими запросами, одеваемся, выходим наружу и нагребаем снега во все имеющиеся емкости, а потом греем все это до получения нужного количества воды.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 Он поднимает руки, дескать, сдаюсь. Вот и славно. Помимо чисто лечебных соображений, мной руководят и другие. А именно, у Азамата такое красивое тело, то грех отказывать себе в удовольствии его лишний раз пощупать и полюбоваться на него. Самому Азамату я пытался там объяснить, но он не только не поверил, а его все решил, что я зачем-то ему вру, чтобы что-то у него выключить.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 Но ему самому в таком коконе будет жарко, а я, естественно, предпочитаю вдвое меньшую утеплителей, зато мужа под боком. В итоге мы сторговываемся на том, что тремя одеялами мы укрываемся вместе, а потом на меня кладем еще несколько индивидуальных. Надо ли говорить, что ночью я все это радостно встряхиваю и дальше сплю при комфортной температуре от матового тела.